Глава сорок 49. Через минуту юноша, имя которого я так и не узнала, лежал на диване. Его лицо выражало не только удивление, но и восторженную мечтательность. Похоже, во сне перед ним не устоял целый гарем. Я еще раз намочила платок и направилась к выходу. Честное слово, если бы действовала по обдуманному плану, то успела бы перепугаться и отказаться. А так пня импровизация. Вперед и наружу. И не терять темп, а то испугаюсь. У прикрытых дверей на улицу был еще один сторож, разморенный прощальной августовской жарой. Мужик гораздо старше и серьезнее моего первого охранника. Конечно же, он страшно удивился, увидев меня. Конечно же, еще больше удивился, когда я сделала испуганное лицо. Притопнула ногой и протянула ему ткань. Ткнула в нее пальцем: "Приглядись. Это что за безобразие? Меня тут для принца украли или для водоноса?" Сторож даже рот открыл, но все же склонился к тряпице. Это был самый сложный момент. Он здоровый мужик с бородищей, в которой я вся целиком могу запутаться не только моя рука с платком. И если доза эфира окажется мала, Он отбросит меня как котёнка без всякого труда. Помогут только ловкость, быстрота и неожиданность. Когда ткань соприкоснулась с его лицом, он удивился еще больше. Даже поднял руки, оттолкнуть меня. Но я другой рукой вцепилась в черную с спросидю бороду и напрочь перекрыла ему дыхание на такие нужные пару секунд. Сама не знаю, как у меня все получилось. Но охранник сполз по стене, погруженный в сон. Теперь наружу. Из полупрохладной духоты темницы в ветреную, наверное, предгрозовую жару. Сначала надо убраться подальше от этого караван-сарая, потом сообразить, куда именно спрятаться. Пожалуй, не стоит мудрить, а поскорее в полицейскую контору или обратиться к первому же мужчине в форме, даже просто будочнику. Завеять о попытке похищения потомственной русской дворянки и поскорее организовать конного вестового к моему обозу, успокоить всех, начиная с Лизоньки. Они встречу полицию бегом в контору Никитиных. Там-то уж меня узнают и помогут с экипажем, потому как никакие весточки не сравнятся с моим личным появлением. С этими мыслями я спешила в центр ярмачного городка. Улочки были безлюдные энергии кончились. Да и кому охота шастать по такой жаре, кроме меня, такой умный. Кому-то еще, впрочем, охота. Даже не шастать, а бегать. Передо мной из-за складской стены выскочил мужичок в неприметном сером армяке и устремился по проулку. Гонится за ним кто-то. Пожар, пожар! Я не успела удивиться, мужичок шуструет здесь, а кричат где-то вдали. И тут почуяла запах. Услышала треск и увидела клубы чёрного дыма и высокие языки, яркие даже днём. Полыхнуло, так полыхнуло. И жарища, и сушь, дожди две недели не было. Деревянные лавки, склады, в которых полно соломы, обрывков бумаги, мешковины, прочего мусора, самое горючее топливо. Как-то я поторопилась со своим везением, Да и не поблагодарила все ведомые и неведомые силы. Мои товары далеко, но в буйстве огненной стихии полицейским чинам будет не дожало похищенных дворянок. Тем более самоосвободившихся Придется спасаться своими силами. Зато окончательно сложился исторический пазл. Да, я вспомнила. Макарьевская ярмарка переместилась в Нижний, потому что погорела и и так хотели переносить, за это ратовал сам всесильный канцлер Румянцев. Но бросить на торгованное место непросто. А тут случайный пожар, или совсем не случайный. Были тогда подозрения, были кляузы, прошения на высочайшее имя. Сам князь Грузинский, чьи владения граничат с территории Макариевского монастыря, хлопотал и даже Кажется, судился. Он, если мне не изменяет памяти и рассказы Мишеньки, увлекавшегося историей, был личным врагом всесильного канцлера, стараниями которого и лишился поста председателя нижегородского дворянства. А еще купцы первой гильдии составили ходатайство по пунктам, перечислив, почему перенос ярмарки принесет много проблем и никакой пользы. Что интересно, Представителей нижегородского купечества среди подписантов не было. И еще бы. В основном протестовали московские да ростовские купцы. Им на территории конкурентов было не слишком сладко. Ничего не помогло. Ох, не время об этом вспоминать. В любом случае мои проблемы здесь и сейчас никому не нужны. А вот о себе любимой надо позаботиться самой. Десятая стена склада как-то очень быстро превратилась в стену огня. Надо выбираться да в центр, подальше от амбаров и фактории персов. Нет. Туда не пройдешь. Проулок, ведущий краткой дорогой, оказался таким узким, что забор загорелся от забора. Придется обратно. Возвращаться я, конечно же, не собиралась. Даже при всеобщем переполохе не хотелось проходить мимо персидского двора. Значит, в обход к Волге. Шла я быстро, потом побежала. Но и огонь не медлил. Впрочем, не постарался ли тут тот самый мужичок? Ну, который мимо меня пробежал. Похоже, я ушла от одного очага, чтобы прийти к другому. И этот был куда опаснее. Здесь же стояли баржи и хранилась нефть. Точнее, не сама нефть, а то, что появилось в этом мире благодаря мне. Я не могла не узнать свои же собственные бочки с керосином. Печать голубок, стилизованная птичка. Это же хранилище Никитиных, закупивших еще и мой керосин. Четыре бочонка в начале ярмарки и еще десяток к концу. И что уже совсем плохо. Устроивших тут же небольшой разливочный цех наполнять лампы, а также бутыли про запас. Конечно, мой новый продукт премиум-класса. И разливают его из бочек бережно, как какой-нибудь виски или кальвадос, что увы, не гарантирует герметичности. А значит, поры и протечки, которые полыхнут от одной искры. Да, мои торговые партнеры – те, кого бедствие не застало врасплох. выскочили, принялись окатывать сараи водой. Но пламя из нового очага пожара приближалось, и не просто языками, а с горящим мусором, подхваченным ветром. Одного летящего лоскута хватит, чтобы запылал керосин и ускорил воспламенение нефти. И начнется такой ад, какой в моей прошлой истории представить не могли. Кстати, я вспомнила, что тот реальный исторический пожар обошелся без жертв. Ну да, горели в основном деревянные стены, тряпьё, остатки товаров, а вот если полыхнут керосин с нефтью, да главное, рядом с людьми Не ожидающими такого жуткого сюрприза, вот и внесу вклад в историю наихудшим, смертоносным образом. Бежать пока не поздно? Нет, тем более люди Никитинных сдаваться не собираются. Старший крикнул трех проходящих мужичков, что-то им посулил, и они присоединились к работам. Но средства здесь одно. И своими силами им не справиться. А тут еще в конце проулка показались знакомые бороды. Кто-то закричал на гортанном незнакомом наречии, точнее, уже немного знакомом, персы Погоня. Если и заметят меня в общей суете спеленают и утащат так, что хоть кричи я в голос, никто не поможет. Так бросить все и бежать. Успею. Но тогда